Понедельник, 7 июля, 16 часов 12 минут. 46 пассажиров рейсового автобуса и восемь владельцев захваченных автомобилей добрались до патрульного «Форда» примерно в четверть пятого. Несколько пятилитровок черноголовки, которые выдал им с собой на дорожку улыбчивый незнакомец с пятнами крови на рубашке, они выпили сразу за баррикадой, поспешно поделив между собой. Во-первых, потому что очень мучились от жажды, а во-вторых, оставшись без крыши над головой, свое право на воду они тем более защитить не надеялись. Но воды было мало, примерно по стакану на человека, последним досталось и того меньше, и облегчение она почти не принесла. Проситься в чужие машины тоже казалось делом бессмысленным, да никому пока и не хотелось, там было еще жарче, чем снаружи. В общем, нужно было не какое-то временное убежище, а скорее восстановление прежних прав, равных с остальными. Место, где можно было подать жалобу и потребовать справедливости. И, как ни странно, кроме грязного полицейского автомобиля с мятым боком другого такого места в тоннеле не нашлось. Проблема заключалась в том, что патрульный форт оказался заперт и пуст. А вместо представителя власти... На пятачке у полицейской машины стоял грузный пожилой священник в черном дополуоблачении в бороде и с крестом на груди и проводил какой-то ритуал со стороны, похожей на причастие. Только вместо вина и хлеба в роли крови и плоти Христовых выступали минеральная вода и шоколадные конфеты, завернутые в фольгу. После всего пережитого и измученными беженцами увиденное их уже не поразило, но от необдуманных реакций предостерегло. Сил на обратный путь ни у кого не осталось, да и возвращаться им было некуда. — Господи, и тут секта! — прошептала женщина с тяжелой сумкой «Боско Спорт». — Да что ж такое! — Да ладно вам, но почему сразу секта? — ответили ей. — Это же наши, православные. «Ой, знаете, говорите за себя», — сказал третий голос. «Я, между прочим, вообще атеист». «Слушайте, во не все равно уже. Лучше так, чем с этими джихадистами». «Благословите, батюшка!» — крикнул кто-то. На него зашикали. От толпы причащавшихся после этого неосторожного выкрика отделился человек в запотевших очках и быстро пошел на звук. «Ася!» — позвал он, глядя поверх голов. «Ася, ты здесь?» От человека отчетливо пахло водкой. Первый ряд беженцев дрогнул и попятился.